Более теплого вещества, чем подкоровое. Более теплого, а следовательно и более легкого. Такая разница в плотности вещества может быть даже причиной возникновения конвективных потоков, которые зарождаются при нарушении равновесия в жидкой или газообразной среде. В котелке с водой, поставленном на огонь, в морях, в атмосфере, когда более легкие массы воды или воздуха замещаются более тяжелыми слоями. То же самое происходит и в земной магме. По отношению к воздействию одного короткого или сильного толчка, она твердая. В масштабе века или тысячелетия магма ведет себя как вязкая жидкость и будет медленно течь в том или другом направлении под длительным напором действующих на нее сил. Тенденция к эзостатическому выравниванию как нельзя лучше подтверждает это. В результате этой тенденции, например, вся Скандинавия, с тех времен, как растаяли гигантские ледники четвертичного оледенения, ежегодно поднимается в среднем на 1 см. Нидерланды каждый год опускаются на 1 мм. Поднимаются Ордены, но опускаются устья рек По, Роны и Миссисипи. Однако температура этой вязкой магмы, как, впрочем, и земной коры, с глубиной возрастает. Согласно вычислениям ученых, пытавшихся определить эту температуру, на глубине 100 км она, вероятно, достигает порядка 1000 градусов, а на глубине 2900 км в нижнем слое магматической оболочки на границе с ядром Земли от 2000 до 5000 градусов. В тех пределах, где химический состав магмы можно считать неизменным, и где гидростатическое давление не изменяет содержащихся в ней минералов, такой геотермический градиент означает, что существует также и градиент плотности. Более холодные, а следовательно и более тяжелые слои будут стремиться опуститься вниз, и их заменит поднимающиеся из глубин более горячие и более легкое магмы. Опыт показывает, что массы восходящих потоков вещества растекаются по поверхности, и более плотное вещество широкими периферическими потоками снова опускается вниз. Согласно Менарду, гирганский подводный хребет обязан своим происхождением восходящему движению свежей магмы, внедрение которой вызвало образование сводового поднятия земной коры. Доказательством может служить чрезвычайно интенсивный поток тепла в центральной части хребта, тогда как необычно слабый тепловой поток на внешних склонах горной цепи подтверждает, что эти склоны находятся в районе расходящихся потоков уже относительно охлажденной магмы. При достижении известного предела Образовавшийся свод земной коры покрывается трещинами параллельно своей оси. Затем после максимального подъема происходит опускание коры, которому сопутствует образование рифтов. Формирование рифтов сопровождается землетрясениями, вызванными движениями по разломам, нормальным разломам, вдоль которых мгновенно соскальзывают вниз удлиненные блоки, вытянувшиеся параллельно мощному сводовому поднятию. В зависимости от возраста данного участка горной цепи, его центральная впадина будет более или менее четко выражена, а тепловой поток, так же как и сейсмичность, будет или слабым, или интенсивным. В пользу теории глубины конвекции Меннерт выдвигает еще и другой аргумент. Восточная часть Тихого океана – От Канады до Огненной Земли покрыта сетью мощных прямолинейных разломов, протянувшихся в широтном направлении. Некоторые из них отмечены крутыми сбросовыми уступами высотой 2-3 тысячи метров. Протяженность этих разломов колеблется от 2 до 5 с лишним тысяч километров. Изучение магнетизма пород на дне океанов показывает, что блоки земной коры, которые граничат с этими разломами,